Студия Ардис представляет. Елена Карель. Пума для барса. Читает Маргарита Ефремова. Пролог. Мам! Мамуля! Просыпайся, мы сейчас садиться будем. Мама! Голос дочки был тихим, но настойчивым. Так что пришлось уступить и всё-таки проснуться. Заодно удивиться, как так я проспала аж весь шестичасовой перелёт в столицу нашей великой и могучей родины. Вот это да. Слышу, слышу, приоткрыв глаза, зевнула. Вот это я спать гораздо. Только и делаю, что сплю, доем, да ем, ем до да сплю. Надоело. И когда всё изменится? Уже месяц прошёл, а я всё никак не войду в привычную колею. Всё, проснулась, Зая, спасибо. Иди, садись на место. Приобняв дочь, я выпроводила её на место, удостоверилась, что она действительно села и пристегнулась, а затем в насторожённом недоумении уставилась на Эрика. Этот этот снежный подлец будричком сидел через проход от меня. Рядом с детьми, и о чём-то увлечённо беседовал с моим сыном, сидящим у него на коленях. О чём? Дать Мафии слов-то всего ничего знает. Постаравшись задавить вновь зарождающееся раздражение, я тяжело вздохнула и призналась самой себе: "Да, я ревную. Я ревную детей к нему. Да, я эгоистка. Да, я собственница. Да, я не хочу признаваться самой себе, что без него мне будет намного хуже, и я уже не особо задумываясь, доверяю ему самое ценное, то есть детей и себя. Да, да, да. Да, черт его задери. Но признаться в этом я могу пока только самой себе. В чём причина? В гордости, в недоверии, в неверии, наконец. А кому я не верю? Ему или себе? Интересно. Мне с такими мыслями к психоаналитику или сразу к психиатру? А среди наших такие есть? Тфу ты. Ладно, и почему я валерьянку с собой не таскаю? Бутыль. Литра так на полтора-два. Прикрыв глаза, потёрла лоб рукой. Хм, да. Похоже, я всё-таки словила Ой, что? Не нервоз, но уже близко. Да и приступ этот утренний. Вот зачем я опять вспылила? Он ведь не давит зверям, а просто флиртует, как самый обычный мужчина. Но так и хочется порой прибить, а потом обнять и зацеловать. Э? Так. Вел. Well, твои мысли? Нет? А чьи? Мои, что ли? Да ну. Правда мои? И вправду мои. О, да. Всё. Тушите свет и выносите трупы. Лерочка влюбилась. Кошмар. Но влюблённость это ведь ещё не любовь, правда? Вэл, well, тебе плохо? С трудом вынырнув из своих таких новых для меня и не самых радостных мыслей, я грустно скосила глаза на обеспокоенного моим видом Эрика. Нет, мне не плохо. Мне отвратительно. Тяжело вздохнув, потому что осознание действительности было всё-таки некоторым шоком для меня, я надела очки, И уже потом посмотрела на него прямо и качнула головой. Не хочу, чтобы он хоть что-то увидел. А ведь он увидит всё и сразу. Он такой. Нет, я не готова. Сынуля, иди к маме, будем садиться. Любовь. Говорят, это прекрасное и светлое чувство. Но почему мне сейчас так тяжело и тоскливо?